Эгин не был уверен, что два года назад, став аррумом, то есть пройдя через второе посвящение, он мог бы слышать то, что он слышал теперь. Но на медовом берегу его человеческий слух явно улучшился и стал более, чем человеческим. Жаль только, что применять его приходится в точности так же, как два, три или пять лет назад. Судя по звукам, противника Эгина преодолел уже четыре ступеньки. Это значило, что еще два шага, и он окажется на финишной прямой, отделяющей его от ступенчатого спуска в прихожую, а значит, он снова станет садить Вагино кинжалами. В темноту или в игино в данном случае не столь важно. Как вдруг в этот момент вся разыгрывающаяся сцена показалась Игину до крайности неуместной. Более того, виденный им в тех или иных вариациях великое множество раз, ему надоело таиться. надоело противостоять, возможно, потому что он знал, Ни неспелёнутый Армсаван, ни его напарник, ни дурно управляющийся с кинжалами не являются для него равными противниками. Вопрос являются ли они вообще противниками? Так почему же он, Эгин, тратит на весь этот фарс драгоценные мгновения собственной, не такой уж длинной жизни? С такими мыслями Эгин выскочил из своего укрытия. Подбежал к краю лестницы, крепко накрепко схватил руками край ковровой дорожки и что было сил дернул ее на себя. Эгину повезло. Его визави успел вступить на край дорожки, но когда дорожка вдруг резко поехала вниз, он не успел сделать ровным счетом ничего. Эгин стремительно тащил дорожку на себя, А вместе с ней по крутой лестнице дома Герольдмейстеров кувырком катился второй офицер, приставленный гнорром с водоров для наблюдения за домом Альсима. Связку метательных кинжалов, с которыми он вступил на тропу войны, офицер выронил сразу же. Эгин слышал, как рукояти кинжала звякнули, ударившись о лестничные перила. Спустя минуту грохот утих. Кинжал, предусмотрительно выдернутый Эгином из досок пола, Уже приблизился к горлу молодого офицера. На офицере были только светло-серые рейтузы и несвежая рубаха, которую тот даже не успел перехватить поясом. Похоже, привратник не соврал. Его напарник еще совсем недавно мирно посапывал в покоях Альсима. "Офицер, поверьте, вам нет никакого смысла снова ввязываться со мной в драку. Ничего хорошего из этого не получится, разве что я могу случайно вас убить". А мне бы этого не хотелось. Поэтому извольте проследовать сюда. Осторожно, но крепко взяв парня за волосы сзади, Эгин, не опуская кинжала, повел его туда, где, как он знал, расположен нужник. После этого Эгин, наподдав для страстки по почкам, запер мату рахсаванна опора единства в мраморном нужнике дома чиновника иноземного дома Еры Огсламая. Затем он ещё туже затянул узлы на извращающем проклятии привратники и поспешил наверх в комнату Альсима. Эгин все еще не терял надежды прояснить для себя, что же здесь шелол всех разнеси происходит, или в крайнем случае раздобыть в доме Альсима немного денег. Кабинет Альсима выглядел так, будто его только что покинул хозяин. Спираль с излюбленным альсимовым благовонием лесная птица составленным из 18 ароматов, среди которых преобладали чебрец, жимолость и багульник, стояла на подставке для благовоний незажжённый. В комнате витал легкий болотный аромат. Сюда не так уж часто заходили, определила Гин. Иначе тонкий запах лесов северной лезы выветрился бы от постоянных сквозняков за день. Да и без сквозняков он не продержался бы больше двух дней. Из этого следует, что по крайней мере позавчера Альсим еще жёг свою любимую пакость. Значит, офицеры все таки сказали правду. На спинке рабочего кресла висел расшитый жемчугом чиновничий камзол со знаками отличия чиновника дома, недр и угодий. На столе стоял стакан с жидкостью для полоскания рта. У Альсима и Эгина, ты помнил, частенько болели зубы. А походы к знахарю с Водопарорценс любил той же трепетной любовью, какой маленькие девочки любят пауков и макритьц. Один осторожно взял в руки стакан и посмотрел его на свет. Оставленная некоторое время назад без движения жидкость начала отстаиваться. Осадок стал понемногу собираться внизу. Там цвет раствора был интенсивнее, чем сверху. По крайней мере три дня назад альсим был еще здесь. Если бы Альсим не прикасался к стакану неделю, следы разложения раствора были бы более явными. Если бы он брал стакан в руки вчера, жидкость тоже выглядела бы не так. Значит, буквально до последних дней у Альсима все было в относительном порядке, иначе едва ли у него нашлось бы время печься о своих зубах. А потом? Потом начались неожиданные неприятности. Если после землетрясения, когда люди свода нужны были буквально всюду, в доме у Альсима находит возможным оставить двух дураломов, значит эти неприятности очень серьезны. Неужто Альсим впал в немилость у лаки? Эгин бросил беглый взгляд на бумаги, которые лежали на столе, на чернильницу под хрустальной крышкой, которой плескались свежие темно малиновые чернила. Считаю правильным направить двух рузоднацев в район Нашлаимского хребта. И Подпись: «Ерра Оксланай. Это Альсим тренировался исполнять перед иностранными лопухами роль чиновника дома недр и угодий. Сразу понял Эгин. Драгоценный вайн, жду тебя сегодня вечером. Прихвати доску, свою я залил компотом. А это Альсим зазывал кого-то на партию в хаместир, да письмо не отправил. А это перед егином лежал белый лист бумаги, на котором было изображено нечто отдаленно похожее на большого медведя или медведицу. Страшные, глубоко посаженные и по-человечески выразительные глаза были проработаны Альсимом с особым тщанием. Могильным холодом веяло от фигуры зверя. И от странной фарфоровой чашки для корюшна, которая стояла у его передних лап. Убедившись в том, что с обратной стороны не написано ничего важного и что бумага не содержит следов тайнописи, Эгин вернул лист с медведицей на стол. Да, так он и думал. Офицеры свода не оставляют на своих столах важных бумаг. Значит, придется искать деньги, вздохнул Эгин. Ему ничего не оставалось, как спора, выворотить на пол содержимое верхних ящиков стола, опустошить шкатулку с ерундовыми драгоценностями и прихватить кошелек с 70 золотыми аврами, который спокойно лежал нетронутым на тумбочке возле кадки с засыхающим мертвым деревцем. Будто меня дожидался, подумал Гин и спрятал кошелек за пазуху. У тебя твердая рука, неплохо управляешься с кинжалом. сказал Эгин Рах Саванну, которому посчастливилось пересчитать ступени лестницы при помощи своих ребер. «Благодарствую — Благодарствую, буркнул тот с опаской поглядывая на Эгина. — Развяжи своего друга, бросил Эгин, указывая ему в сторону скорчившегося в муках привратника. И скажи ему, что через час боль уйдет. Офицер бросился выполнять указания Эгина. Между прочим, в ваших интересах ничего никому не рассказывать. Вам ведь не поверят, если вы скажете, что двух офицеров свода одолел какой-то штатский грабитель. Эгин выразительно потряс кошельком. Бесшумно закрыв за собой дверь дома Гэрлдмейстеров, он вышел на улицу и почти сразу исчез в ранних зимних сумерках. По поводу текущего местоположения Альсима у Эгина оставалась одна единственная версия. После неких недавних событий, о которых мне знать пока не дано, он просто перебрался жить в свод, решил Эгин. Ноги сами несли его в нужном направлении, на площадь двух лагинов под сень пирамидальной громады свода равновесия. Если у Пинарина и было нечто, что можно было бы приравнять к золотому цветку, или, если угодно, центру средоточия силы, то находился этот центр не в Княжеском дворце, как полагали некоторые подхалимы, и не в военной части морского порта, как полагали некоторые патриоты, то есть подхалимы другого рода, а в здании с равновесия.